Глава 30 В воскресенье утром чуть только забрежил свет, Гек в потемках вскарабкался на гору и тихонько постучался в дверь старикова лица. Все обитатели дома спали, но сон их был тревожен после волнений прошлой ночи. Из окна его окликнули. «Кто там?» Испуганный голос Гека ответил едва слышно. «Пожалуйста, впустите меня! Это я, Гек Финн!» Перед этим именем моя дверь всегда откроется и ночью, и днем. Входи, милый, будь как дома. Такие слова бездомному мальчику приходилось слышать впервые, и никогда в жизни ему не говорили ничего приятнее. Он не мог припомнить, чтобы раньше кто-нибудь приглашал его быть как дома. Дверь быстро отперли, и Гек вошел. Его усадили, а старик со всем своим выводком рослых сыновей стал поспешно одеваться. «Ну, сынок, надеюсь, ты как следует проголодался. Потому завтрак нам подадут, как только взойдет солнце. С пылу горячий. Можешь быть спокоен. А мы с ребятами ждали тебя вчера, думали, что ты у нас заночуешь». «Я уж очень испугался», — сказал Гек, — «и убежал. Как пустился бежать, когда пистолеты выстрелили, так я не останавливался целых три мили. А теперь я пришел потому, что хотелось все-таки узнать, как было дело» и пришел перед рассветом, потому что боялся наткнуться на этих дьяволов, даже если они убиты. Ах ты, бедняга! Видно, ты устал за эту ночь. Вот тебе кровать, ложись, когда позавтракаешь. Нет, они не убиты их, вот что жалко. Видишь ли, мы знали, где их искать, с твоих же слов. Подкрались на цыпочках и стали шагах в десяти от них. А на дорожке темно, как в погребе. И вдруг захотелось мне чихнуть. Вот незадача. Стараюсь удержаться, и не могу. Ну, думаю, сейчас чихну. И чихнул. Я стоял впереди с пистолетом наготове и только чихнул, эти мошенники зашуршали и в кусты. А я кричу «Пали, ребята!» и сам стреляю прямо туда, где шуршит. Ребята мои тоже. Но все-таки они удрали, мерзавцы этакие. А мы гнались за ними через весь лес. Кажется... Не задели ни одного. Они оба сделали по выстрелу и тоже мимо. Как только не стало слышно шагов, мы сейчас же бросили погоню, спустились под гору и разбудили полицейских. Они собрали отряд и пошли в обход по берегу реки. А как только рассветет, шериф со своими людьми обыщет весь лес. Мои ребята тоже пойдут с ними. Хорошо бы знать, каковы эти мошенники с виду. Это бы нам очень помогло. «Да ведь ты их, верно, не рассмотрел в темноте?» «Нет, я их увидел еще в городе и пошел за ними». «Вот это отлично!» «Так опиши их нам, опиши, мой мальчик!» «Один — это глухонемой испанец, которого видели в городе раза два, а другой — бродяга, весь в лохмотьях, страшная такая рожа. «Довольно милые, этих мы знаем. Я сам на них как-то наткнулся в лесу за домом вдовы Дуглас». И они от меня удрали. Ну, вступайте ребята, да расскажите все это шерифу. А позавтракайте как-нибудь в другой раз. Сыновья валейца тут же ушли. Гек вскочил и побежал за ними к двери. Ох, ради бога, не говорите никому, что это я их выдал. Ради бога. Ну, ладно, Гек, если ты так хочешь. Но ведь это только делает тебе честь. Ох, нет-нет, ради бога, не надо». Когда молодые люди вышли, старик Валиец сказал, «Они никому не скажут, и я тоже». «А почему ты не хочешь, чтобы другие знали?» Гек не пожелал объяснять. Сказал только, что про одного из этих бродяг он и так уж много знает. И не хочет ни за что на свете, чтобы бродяга про это узнал. А то он его убьет, непременно убьет. Старик еще раз пообещал молчать и спросил. «А все-таки...» «Почему ты за ними пошел?» «Они показались тебе подозрительными, да?» Гек помолчал, стараясь придумать самый уклончивый ответ. Потом начал. «Как вам сказать? Я ведь и сам тоже вроде бродяги. Так, по крайней мере, все считают, и я не обижаюсь. Иной раз бывает, что из-за этого по ночам не сплю, все думаю, как бы мне начать жить по-другому. Вот и прошлой ночи так же было. Мне что-то не спалось». Я пошел бродить по улицам в полночь, и все думал додумал да А когда дошел до старого кирпичного склада рядом с трактиром общества трезвости, то постоял, прислонившись к стенке, чтобы подумать как следует. А тут как раз идут эти двое, совсем близко, и несут что-то под мышкой. Наверное, думаю, краденое. Один из них курил, а другой попросил огоньку. Они остановились прямо передо мной, сигары осветили их лица. И тогда я сразу узнал, что Высокий — это глухонемой испанец с пластырем на глазу с седыми бакенбардами, а другой — тот самый оборванец в лохмотьях. Что же, ты и лохмотья рассмотрел при свете сигары? Гек сбился на минуту, потом продолжал. «Уж не знаю, право. Как ты все-таки рассмотрел?» «Потом они пошли дальше, и ты за ними?» «Да, и я за ними. Правильно». Хотелось поглядеть, что они затевают. Уж очень поваровски они прошмыгнули. Я дошел за ними до забора вдовы, притаился в темноте и слышал, как оборванец заступался за вдову. А испанец клялся, что изуродует ее. Я же вам рассказывал. Как? Глухонемой все это говорил? я опять сделал страшный промах. Уж как он старался, чтобы старик не угадал, кто такой этот испанец, и все-таки язык подвел его, несмотря на все старания. Он попробовал вывернуться, но старик не спускал с него глаз, и Гек забирался все хуже и хуже. Наконец старик сказал, «Ты меня не бойся, милый, я тебе ничего плохого не сделаю. Наоборот, заступлюсь за тебя, да, заступлюсь. Этот испанец вовсе не глухонемой». Ты сам же проговорился нечаянно. Теперь уж этого не исправить. Ты что-то знаешь про этого испанца и хочешь это скрыть. Напрасно ты мне не доверяешь. Скажи, в чем дело, я тебя не выдам. гекс минуту смотрел в честные глаза старика, потом нагнулся к нему и прошептал на ухо. Никакой это не испанец. Это индеец Джо. Валиец так и подскочил на стуле. Помолчав с минуты, он сказал, «Ну, теперь все ясно. Когда ты рассказывал про вырванные ноздри и обрубленные уши, я уже решил, что это ты прибавил для красного словца, потому что белые так не мстят. Ну, а индеец — это совсем другое дело». За завтраком, продолжая разговор, Старик рассказал, между прочим, что перед тем, как улечься в постель, он взял фонарь и вместе с сыновьями пошел осматривать изгородь. Нет ли на ней крови или где-нибудь на земле поблизости? Крови они не нашли. Зато подобрали большой узел с... с чем? Если бы слова были молнией, то и тогда они не могли бы сорваться быстрее с побелевших уст Гека. Он широко раскрыл глаза и почти не дышал в ожидании ответа. Валиец изумился и тоже уставился на него. Смотрел три секунды, пять секунд, десять. Потом ответил. «С воровским инструментом!» «Да что с тобой такое?» Гек откинулся на спинку стула, едва дыша, но чувствуя глубокую невыразимую радость, Валиец посмотрел на него внимательно и с любопытством потом сказал. «Да, с воровским инструментом!» «Тебе, кажется, от этого легче стало? Чего ты так встревожился? Что, по-твоему, мы должны были найти?» Гек был прижат к стенке. Вопросительный взгляд так и буравил его. Он бы отдал все на свете, лишь бы нашлось, из чего состряпать подходящий ответ. Ничего не приходило в голову. Вопросительный взгляд буравил все глубже и глубже. На язык лезла сущая бессмыслица. Обдумывать было некогда, и он сказал наобум, едва слышно. «Может, учебники для воскресной школы?» Бедный Гек расстроился и не мог даже улыбнуться. Зато старик захохотал громко и весело так, что вся его крупная фигура сотрясалась с головы до пят, и, наконец, сказал, что такой здоровый смех не хуже денег в кармане, потому что доктору придется меньше платить. Потом прибавил. «Ах ты, бедняга! Сразу побледнел и осунулся. Видать, что нездоров. Нечего и удивляться, что мозги у тебя набекрень. Ну да, вось обойдется. Отдохнешь, выспишься, и все, я думаю, как рукой снимет». Геку было досадно, что он вел себя как дурак и выказал такое подозрительное волнение, потому что еще у изгороди, подслушав разговор, он перестал надеяться, что в узле был клад. Но все-таки... Он только так подумал, а наверняка не знал. Вот почему упоминание о захваченном узле взволновало его. Но, в общем, он был даже рад этому пустяковому случаю. Теперь, когда он узнал, наверное, что узел не тот, ему стало легче, и душа его совершенно успокоилась. Как будто все сошлось как нельзя лучше. Клад, должно быть, все лежит в номере втором. Бродяг нынче же схватят и засадят в тюрьму, и они с Томом... В этот же вечер пойдут и возьмут золото без всяких препятствий и хлопот, ничего не опасаясь. Не успели они управиться с завтраком, как в дверь постучались. Гек вскочил и побежал прятаться, не желая, чтобы другие знали, что он имеет какое-то отношение к событиям прошлой ночи. Валиец открыл дверь нескольким дамам и джентльменам, между прочим и вдове Дуглас, и увидел, что в гору поднимаются кучки горожан — «Поглазеть на место происшествия. Значит, новость уже облетела весь город». Валицу пришлось рассказать посетителям обо всем, что случилось ночью. Вдова горячо благодарила его за то, что он спас ей жизнь. «Ни слова об этом, с сударыня. Есть еще один человек, которому вы, быть может, обязаны больше, чем мне и моим ребятам. Но он не хочет называть себя. Если бы не он, нас бы вообще там не было». Конечно, это вызвало такое любопытство, что о самом происшествии чуть не забыли. Но Валиец только раздразнил любопытство своих гостей, а через них и весь город, отказавшись расстаться со своей тайной. После того, как гости узнали все остальные подробности, вдова сказала, «Я уснула, читая в постели, ничего не слышала. Почему же вы не пришли и не разбудили меня?» «Решили, что не стоит». Бродяги вряд ли собирались вернуться. Без инструмента у них все равно ничего не вышло бы. Так зачем же было вас будить и пугать до полусмерти? Мои три негра сторожили ваш дом до самого утра. Они только что вернулись. Пришли еще посетители, и Валиец часа два рассказывал и пересказывал всю историю с самого начала. В воскресной школе не было занятий по случаю каникул. Зато все горожане собрались в церковь с позаранку. Событие, переполошившее город, обсуждалось со всех сторон. Говорили, что и следа преступников не удалось еще обнаружить. После проповеди жена судьи Тэтчера догнала миссис Гарпер, которая шла вместе с толпой к выходу, и заговорила с ней. «Неужели моя Бекки проспит целый день? Я так и думала, что она устанет до полусмерти». «Ваша Бекки? Да». Разве она не у вас ночевала? Нет, что вы? Миссис Тэтчер побелела и опустилась на скамью как раз в ту минуту, когда тетя Полли, оживленно разговаривая с приятельницей, проходила мимо. Тетя Полли сказала. Доброе утро, миссис Тэтчер. Доброе утро, миссис Гарпер. А у меня мальчишка пропал куда-то. Я думаю, он вчера остался ночевать у кого-нибудь из вас, а теперь боится идти в церковь. «Надо будет задать ему хорошенько». Миссис Тэтчер побледнела еще больше и чуть заметно покачала головой. «Он не ночевал у нас?» — сказала миссис Гарпер, начиная беспокоиться. По лицу тети Полли было видно, как она встревожилась. «Джо Гарпер, видел ты моего Тома нынче утром?» «Нет, не видал». «А когда ты его видел в последний раз?» Он попытался вспомнить, но, наверное, сказать не мог. Прихожане остановились на полдороге к выходу. В толпе начали перешептываться, все забеспокоились. Стали расспрашивать детей и молодых учителей тоже. Никто из них не заметил, были ли Том и Бекки на пароходе, когда возвращались в город. Уже стемнело, и никому в голову не пришло спросить, все ли на лицо. Наконец, один из молодых людей выразил опасение, не остались ли они в пещере. Миссис Тэтчер упала в обморок. Тетя Полли плакала, ломая руки. Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу, и через пять минут колокола неистово звонили, и весь город был на ногах. Случай на Кардивской горе теперь казался совсем неважным. О громилах все забыли. Седлали лошадей, садились в лодки, пароход разводил пары, и не прошло и получаса, как двести человек двигались к пещере по большой дороге и по реке. На весь долгий день городишко опустел и словно вымер. Женщины навещали тетю Полли и миссис Тэтчер, стараясь утешить. Они плакали вместе с ними, и это было гораздо лучше слов. Всю томительную ночь город ждал известий, но когда забрежело утро, то получено было всего несколько слов. Пришлите еще свечей и провизии. Миссис Тэтчер чуть не сошла с ума, и тетя Полли тоже. Судья Тэтчер посылал из пещеры бодрые и полные надежды записки, но они никого не радовали. Старик-валиец вернулся домой к рассвету, еле держась на ногах, весь закапанный свечным салом и измазанный в глине. Гек весь в жару все еще лежал в постели, куда его уложили с вечера. Все доктора были в пещере, и ухаживать за больным пришла вдова Дугласа. Она сказала, что сделает для него все, что может, потому что, какого бы он ни был, хорош или плох, или не то ни сё, все, он все-таки Божье дитя. Не бросать же его без присмотра. Валид заметил, что у Гека есть и хорошие черты. А вдова сказала, «И не сомневайтесь, на нем печать Господня. Бог не забывает никого, никогда. Он отмечает каждое творение, выходящее из его рук». Еще до полудня отдельные группы измученных людей начали стекаться в городок. Но те, у кого остались силы, продолжали поиски. Только и узнали нового, что обысканы самые отдаленные углы пещеры, куда раньше не заходил никто. Что будут искать и дальше, не пропуская ни одного угла, ни одной расщелины. Что в лабиринте коридоров там и сям мелькают вдалеке огни, и по темным переходам то и дело перекатывается эхо доносящихся издалека криков и пистолетных выстрелов. В одном месте далеко от тех галерей, куда обычно заглядывали туристы, нашли на скале имена Бекки и Том, выведенные копотью, а неподалеку подобрали ленточку, закапанную свечным салом. Миссис Тэтчер узнала ленточку и заплакала над ней. Она сказала, что это последняя память о ее бедной девочке, и что ничем другим она не дорожит так, как этой лентой, которая была на живой Бекке до самой последней минуты, перед тем, как девочка умерла такой ужасной смертью. Некоторые рассказывали, что иногда в пещере мелькала вдалеке светлая точка. Человек двадцать с радостными криками бросались туда по гулким переходам. Но за этим следовало горькое разочарование. Оказывалось, что это кто-нибудь из своих». Так прошло три дня и три ночи полные страха. Тоскливые часы тянулись за часами, и, наконец, весь городок впал в безнадежное отчаяние. У всех опустились руки. Когда случайно обнаружилось, что в трактире общества трезвости продают из-под полы виски, то это почти никого в городе не взволновало, хотя само по себе событие было потрясающее. Очнувшись от лихорадки, Гек слабым голосом завел разговор о трактирах и, между прочим, спросил, смутно опасаясь самого худшего, не нашли ли чего-нибудь в трактире общества трезвости, пока он болел? «Да, нашли», — ответила вдова. Гек подскочил на постели, широко раскрыв глаза. «Что? Что нашли?» «Виски. И теперь трактир закрыли. Ложись, милый, как ты меня напугал!» «Скажите мне только одно, только одно, пожалуйста, кто нашел? Том Сойер?» Вдова залилась слезами. «Тише, тише, милый, ты же знаешь, что тебе нельзя разговаривать. Ты очень-очень болен». «Так значит, не нашли ничего, кроме виски? Небось, если б нашли золото, подняли бы шум на весь город». Выходит, что клад пропал. Пропал навсегда. О чем же она все-таки плачет? Интересно, с чего бы ей плакать? Эти мысли смутно бродили в голове Гека, и, устав думать, он заснул. Вдова сказала себе. Ну вот он и уснул, бедный. Том Сойер нашел. Хорошо, если бы кто-нибудь нашел Тома Сойера. Ах уж, немного осталось таких кто еще надеется его найти и у кого хватает сил искать дальше.